«Алкоголь!» «Волков, а вы сами как относитесь к выпивке?» «По-моему, у вас с молодых лет к водке настороженные отношения». «Евтушенко, потому что я видел, сколько людей спивались на моих глазах. Когда мы работали на фабрике на станции «Зима», маленькая была фабричка, мы там работали понемножку, делали гранаты или что-то подобное, Нам всем давали по сто грамм водки, потому что холодно было в цехах. И я видел, как люди просто спиваются и гибнут. На меня это производило всегда очень тяжелое впечатление. Волков, но ведь от русского поэта все, и иностранцы в первую очередь, ожидают, что тот будет пить очень серьезно, да, Евтушенко? Да, но я и в карты бросил играть, и водку пить. — Она мне не нравилась просто по вкусу. — Вот я не представляю вас сильно выпившим. — А вы бывали сильно выпивши, Волков? о, -о, -о. — Во-первых, я сильно пил в консерватории. Я начинал как скрипач, и даже в консерватории еще учился как скрипач. Я учился, кстати, в одном классе с Владимиром Спиваковым и у одного профессора. Про нас так и говорили «Спиваков и Волков». Причем я хорошо играл, я даже концерты сольные давал. Евтушенко, а я не знал, что вы были скрипачом А сейчас вы можете играть, Волков? Нет, я, как приехал в Америку, не открыл футляра. Евтушенко, но вы же можете сыграть? Волков, могу еще, наверное. Хотя прошло уже много лет. Относительно выпивки, помню очень хорошо, как напился... Помню себя сидящим в общежитском туалете. Сижу и не могу подняться. Дверь открывается, чувак заглянул и закрыл опять дверь. Я думаю, что ж он, гад, видит же, что человек в беде. Потом опять дверь открывается, уже двое. Берут меня за руки, за ноги и выносят. Тогда я подумал, э, нет, что-то я далеко зашел. А потом второй раз здесь уже, в Америке. Очень сильно мы стали пить с женой Марианной. По бутылке коньяка на двоих каждый день. Но тоже завязали. Евтушенко. Вообще с американцами такими чистыми невозможно пить. Какая-то другая культура у них даже пьянство. Волков. Меня смешат в американских фильмах сцены, когда они хотят показать разгул такой и говорят «One drink, pum-pum, two drinks, pum-pum, three drinks». Хотя нет такого безобразия, они уже не могут показать. Больше двух в американских фильмах никогда не выпивают. Это уж совсем разгул запредельный, супералкоголизм. Так маленькими порциями и пьют. А вот стакан водки — это им слабо. Евтушенко. А мы ходили с Юрой Казаковым, и меня спасли тем, что предупредили. Тебе дадут спирт чистый, спиртом же и запить. И я хлопнул. Но я уже себя внутренне настроил. Зато потом я и спал. «Мы сто белух уже забили!» Я написал, когда мы тройной одеколон пили, и хорошо было. «А потом, когда я жил в Абхазии, я долго там жил, я сам делал вино». Волков. «О, -о вы даже виноделом побывали?» Евтушенко. «Да, мы делали вино сами». Я детей своих в чаны запускал, ножонками они там топтались. В общем, я просто полюбил вино. Несостоявшийся футболист. Евтушенко. Ну вот, а на следующий день после прихода в ресторан отмечали первую мою публикацию, я пришел пробоваться как вратарь. И тренер Якушин учуял, что от меня пахнет. И, кроме того, меня мутило, честно говоря. Он сказал, что это такое, ты что, с ума сошел, что ли? Сколько тебе лет? Я говорю, я вчера выпивал, у меня стихи напечатали. Ах, ты поэт! Ну вот, мальчик, и иди, вот это твое, а футбол не твое. Волков, так вы и не стали знаменитым футболистом. Евтушенко, потом я ему напомнил этот разговор, когда мы как-то встретились. А я был способный вратарь, я очень любил это дело. Когда я говорил, что учился прорыву разбойного русского слова не у профессоров, а у Сева Боброва, Я говорил это потому, что хотел, чтобы поэзию так же любили, как футбол, потому что русский футбол был тогда любовью народной и, может быть, единственной отдушиной свободной народа. У нас был потрясающий футбол, и все эти милые ребята такие хорошие были. Они безмашинные все были, они не испорчены были деньгами, и Сева Бобров, и Алексей Хомич... Боже мой, я был страшный болельщик. Мой любимый вратарь был Хомич. Тигр, любимый форвард Бобров. Я любил эту игру. Я до сих пор ее обожаю. Я был совершенно убит поведением нашей современной сборной, когда ребята ну просто не играли в последний раз. Просто не играли. Когда видишь, что главное для них — деньги. Для многих из них... Не для всех, может быть, я не хочу всех обидеть, но раньше было совершенно другое. Я подружился с Бобровым. Он тоже был моим учителем жизни. Он мне рассказывал однажды, уже потом, когда стал тренером, как после турне по Великобритании его отвезли к деревенским родственникам. И собралось все начальство, приехали на всяких зимах, зилах. И вот, говорит, сидели мы... И родственники мои собрались все крестьянские, трудовые люди, которые выволокли Россию во время войны на своих плечах, а они на них даже внимания не обращали, обращались только ко мне. И мне стыдно стало, что наплевать им на моих земляков, которые меня вскормили, которые были такими хорошими людьми. И я, говорит, ушел. Мне стыдно стало за самого себя. Я ушел в чуланчик и сидел там и плакал, что никто и никогда не поймет, что эти люди, они-то и есть настоящие герои. Вы знаете, как меня это тронуло, и я навсегда, на всю жизнь рассказ Сева запомнил. Волков, совестливый был человек. Евтушенко, поэтому я всегда сам себе говорил, что должен быть благодарен таким людям, как моя Нюра, как Тарасов и Досталь, которые поверили в меня, которые вложили в меня свои надежды, и та же самая моя мама, и тот же самый отец, чтоб им никогда не было за меня стыдно. Сталин и первое выступление в Союзе писателей. Волков, я бы хотел продолжить наш разговор о хороших людях в сталинское время. Ведь вас исключили из школы, вам не дали аттестата, У вас на руках была характеристика, в которой вас называли злостным хулиганом. Обвинялись вы в том, что сожгли классные журналы. Обвинение потом, как я понимаю, оказалось фальшивым. Классные журналы сжег совсем другой человек, один из ваших соучеников, да? И, в принципе, вся ваша последующая биография могла пойти наперекосяк. С такой характеристикой открывалась прямая дорожка только в какую-нибудь... ПТУ или ФЗУ, а может быть даже и в колонию. Вы же сами говорили, что в юности связывались с разными компаниями не самого лучшего свойства, правда? Евтушенко, бывали такие случаи. Волков, вместо этого ваша судьба сложилась совершенно фантастическим образом. Вы были практически одновременно приняты в ЛИТ-институт, Самые престижные учебные заведения Советского Союза после ВГИКа и уж в совсем привилегированную организацию — Союз Писателей. Потому что таким привилегированным клубом, как в сталинские времена, Союз Писателей уже никогда потом не был. Как это произошло? Кто были ваши добрые феи? Евтушенко. Наверное, потому что я себя вел совершенно самостоятельно. Всем казалось, что у меня есть какие-то высокие покровители, раз человек себя ведет независимо самоуверенно, хотя самоуверенность и независимость разные вещи. Но все-таки какая-то независимость у меня была. Вот, например, я пришел в Союз писателей в первый раз, у меня было первое выступление, я пришел на секцию поэзии, где обсуждалась книжка Николая Грибачева «После грозы». Грибачев Николай Матвеевич, 1910-1992 годы, поэт, общественный деятель, в описываемый период секретарь правления Союза писателей СССР. Волков, да, тогда он был мощной фигурой. Евтушенко, его боялись даже Фадеев и Сурков. Сурков Алексей Александрович... 1899-1983 годы, русский советский поэт, литературный критик, общественный деятель, в описываемый период первый секретарь Союза писателей СССР. Все его боялись, он был дважды лауреат Сталинской премии за стихи, секретарь Союза писателей, он был секретарем парткома чего-то, Волков и сам себя называл автоматчиком партии, Евтушенко. Так вот, обсуждали его книгу «После грозы». Зачем ему это надо было, я не знаю. Я, проанализировав его стихи, обнаружил, что он просто болен клептоманией. Не то что плагиат, а именно клептомания. Так я это называл. Я сказал про Грибачева, что он похож не на шофера, который ведет настоящую машину по настоящей дороге, а на кого-то, сидящего перед нарисованными какими-то пейзажами. Волков, фальшак. Евтушенко. «Да». Может быть, я спутаю цитаты, потому что по памяти сейчас цитирую. Ну, предположим, у Пастернака были такие строчки. «Кавказ был весь как на ладони и весь как смятая постель, и лед голов синел бездонней тепла нагретых пропастей». Это Пастернак. Грибачев. «Кавказ был весь передо мною и весь как смятая кровать». Дальше... Сейчас я могу ошибиться, где Багрицкий, где Грибачев, но один вариант такой. «Апрель уже в намеке, чуть бледноватых звезд, на тополь кривобокий слетает первый клест». Не помню, кто из них кто. И другой. «Весна уже в намеке, холодноватых звезд, наявор чернобокий садится первый дрозд». Понятно, да, Волков? Да. Евтушенко, я показал все это, процитировав... «И сказал, что перед нами предмет поэтической клептомании». Этого человека нельзя обвинить в плагиате даже. Но дело в том, что именно этих авторов, у которых он заимствует их образы, он и разоблачает как поэтов, и поносит все время, и употребляет дубинку против них, и против того же Пастернака, и против того же Багрицкого». И надо все-таки иметь чувство благодарности, если ты кому-то подражаешь, волей или неволей, или что-то заимствуешь. Короче говоря, забавно разобрал, люди хохотали. Но, конечно, и потрясены были, что совсем ведь мальчик, я пришел, кстати, в собственноручно вышитой крестиком украинской рубашке, и такое первое выступление в Союзе писателей. Ко мне подходили, оглядываясь, чтобы никто не видел, сжали руки. Мы его все, говорят, боимся, а ты молодец. Вдобавок, через несколько дней, вправде, появляется статья с разгромом этой книжки Грибачева. Это, в принципе, немыслимо было представить. Волков, а может быть, что кто-то из высокого начальства услышал ваше выступление? Евтушенко, конечно, так оно и было. Или это было следствием слухов о моем выступлении? Про меня тогда и пошел слух, мол, не может быть, чтобы за спиной этого человека никто не стоял. А кто мог стоять? Только Сталин. Потому что никакие Фадеевы не могли бы себе по отношению к Грибачеву такого позволить. Но это, безусловно, понравилось Фадееву. Волков, а может и Сталину? Евтушенко, этого я не знаю. Насчет Сталина не знаю, но Сурков мне шепнул однажды на ходу. «Ух ты!» — говорит «какой! Смотри-ка!» Хотя позднее мне предстояло с ним схватиться тоже, и уже потом я приучил их к тому, что могу говорить такие вещи, которые никто не говорил, как будто я на это имею право, как будто мне кто-то покровительствует. Может быть, и Сталин. То есть я вел себя как человек, который знает, что делает. Волков, а это был блеф, значит? Евтушенко, ну какой блеф? Я не блефовал, я не притворялся, я вел себя так по наивности. Волков, это же поступок камикадзе, в тот момент напасть на Грибачева. Евтушенко, да не понимал я этого. Волков, неужели вы были такой наивный, Евгений Александрович? Евтушенко, ну, таким уж наивным не был, но я не был и таким уж опытным. Просто пришел с улицы мальчишка. Волков. Поразительная ситуация, уникальная. С трудом верится, Евтушенко. Но опыт жизненный у меня уже был. Когда я попал в геолого-разведочную экспедицию, мне было 15 лет. После исключения Евтушенко из школы по ложному обвинению в поджоге классных журналов, отец написал для него рекомендательное письмо в геолого-разведывательную экспедицию в Казахстан. Так поэт попал в Джаламбет, золоторудное месторождение, где у него под началом и оказались расконвоированные уголовники. Это была первая работа Евтушенко. И у меня оказались 15 уголовников под начальством, расконвоированных, по большим срокам сидевших. Там даже бывшие убийцы были. А когда я возвращался из экспедиции, мы с мамой ехали в трамвае. Я привез ей из Петропавловска... Это город в Казахстане. Бидон топленого масла и мешок конской колбасы копченой. И рассказывал ей все, о чем наслышался там в Казахстане, в Джаламбете. И вдруг вижу, у нее слезы катятся. Я говорю, «Мама, что с тобой?» И люди в трамвае, мы на задней площадке стояли, в сторону стали смотреть. «Женечка, ты ж через каждое третье слово употребляешь нелитературные выражения. Потому что я просто говорил так». И не замечал даже этого. То есть я в какой-то степени, как вам сказать... Волков, немножко приблотнились. Евтушенко, не то что приблотнился, но появилась какая-то лихость, понимаете? Волков, да, это опыт определенной среды. И интересно, он вам пригодился в союзе писателей. Евтушенко, это как-то сразу вызвало элемент уважения и главное, что пугало, кто-то за ним стоит. И ведь они ничего не могли со мной сделать, потому что у меня книжка была написана». В 1952 году вышла первая книга Евгения Евтушенко «Разведчики грядущего», затем в 1955 «Третий снег». Потом я сразу написал другую, уже гораздо лучше. А в Литературном институте я другие стихи стал писать, потому что попал в другую литературную среду. Волков. Где уже были требования более высокие. Евтушенко. Да, конечно, совсем другие. Протекции. Волков. Поступление в ЛИТ институт без аттестата зрелости, затем в члены союза писателей без высшего образования и выпуск поэтической книги в столь юном возрасте. Должны были быть какие-то люди, которые к вам благоволили, ценили вас, считали, что ради вас могут пойти на явное, как бы это выразиться, уклонение от существующих официальных норм. В сталинское-то время, когда буква закона, не говоря уже о духе, исполнялась неукоснительно, и вдруг такое явное нарушение. Любой дурак мог сесть и написать донос, Что же это Евтушенко взяли без аттестата зрелости, значит, люди сознательно игнорировали эту опасность. Кто на это пошел? Вот, скажем, в ЛИТ институте. Евтушенко. ЛИТ институт. Секретарём приёмной комиссии, вроде ничего не означающей должность, работал выпускник литературного института Володя Соколов. Прекрасный поэт, один из лучших наших поэтов. Первый человек, кстати, который описал войну глазами детей. У него были чудесные стихи. Начало, 1953 год. Четвертый класс мы кончили в предгрозье, из пятого мы перешли в войну. Он чуть-чуть постарше был меня. Он меня очень любил, мы были близкими друзьями. Волков. И он с кем-то... Пошел консультироваться? Евтушенко, нет, конечно. Но все-таки какая-нибудь бумажечка должна же быть. А был такой поэт Саша Корнеев, бывший разведчик. Я дружил с фронтовиками, у меня быстро находился с ними общий язык. И Саша, зная, что у меня нет никаких документов, познакомил меня с одним человеком. По-моему, тот умер уже. А если жив, дай бог ему здоровья. Он ничего особенно преступного не сделал, но все-таки превысил свои полномочия. Он очень любил поэзию, был отставной майор или полковник и заведовал военной заочной школой. Там можно было экстерном получить десятиклассное образование, и этот человек дал мне справку о том, что я прослушал десять классов. Она не была аттестатом зрелости, просто удостоверяла, что я прослушал десять классов. «Потом мое имя упомянул Фадеев в статье «В правде».» Волков. «О, это уже посерьезней». «А как Фадеев узнал, что есть Евтушенко?» Евтушенко. «Понятия не имею». Волков. «Он в обойме какой-то вас упомянул молодые таланты?» Евтушенко. «Да-да, что-то вроде появляются молодые таланты. Вот сейчас издали книгу совсем молодого поэта Евтушенко «Редкий случай». И действительно редкий случай, чтобы у автора вышла книга в 19 лет. А книга «Кто мне помог с изданием книги?» Решающую рецензию писал Сергей Наровчатов, тоже фронтовик. Мне фронтовики всегда помогали. Наровчатов мне сказал, что книга моя плохая, но из тебя получится толк, ты любишь стихи вообще больше, чем свои собственные. И еще он сказал Ты молодец, что знаешь очень много стихов. Сначала поэт должен стать настоящим читателем. Но Ровчатов был красавец. Правда, выпивал сильно. Он начал писать рецензию, а потом говорит, допиши да сам. И я написал сам, пока он похрапывал. Потом ему показал, и он подписал. А как же приняли к публикации книгу практически от никого? Евтушенко... — А потому что я печатался уже. У меня уже были стихи «Свободу на зиму Хикмету», например, стихи о Манолисе Глезесе. Я мелькал во всех газетах, я, по примеру Кирсанова, заполонил их все. — Волков. — Но все-таки, возвращаясь к книге, кем в итоге был решен вопрос? Никаких проблем не было, никто не возражал. Вспомните, как трудно было напечатать первую книжку молодым поэтом потом, в более поздние годы. Евгений Рейн сколько дожидался? По-моему, тридцать лет. Евтушенко. «Ну, что вы сравниваете мою первую книжку и книжку Рейна? В моей, ну, только рифмы хорошие. Еще там было стихотворение о Сталине. Только в скверах шаганье влюбленных пар. Им-то что до того, что поздно, и последний трамвай направляется в парк, Высекая из сумрака звезды, Я знаю, грядущее Видя вокруг, Склоняется этой ночью Самый мой лучший на свете Друг. В Кремле Над столом рабочим Подходит к окну Любуюсь столицей, Тепло улыбается он, А я засыпаю, И мне приснится Очень хороший сон. Волков «Между прочим, не бездарные стихи». Евтушенко. «Да ничего хорошего, там нет только рифмы. об об отках разные. Этим книжка моя и выделялась. Какая-то кирсановская поэтика была, безусловно, но ничего не было такого, за что можно было бы громить». Волков. «И после этой книжки вас приняли в Литинститут». А как с членством в Союзе писателей получилось? Евтушенко. Ну, Фадеев, как я уже говорил, упомянул меня среди молодых талантов. Потом в литературной газете статья вышла обо мне и Телешове. Телешов Николай Дмитриевич... 1867-1957 годы. Русский писатель, организатор известного кружка московских писателей «Среда», автор мемуарной книги и записки писателя. И фотография напечатана. Старейший писатель Союза Телешов и самый молодой Евтушенко. Волков, что вы вместе с Телешовым? Или Телешова была фотография отдельно, ваша отдельно? Евтушенко, нет-нет, это вместе нас сфотографировали специально. Волков, а в Союз писателей, когда воспринимали, кто написал рекомендацию? Евтушенко, Кирсанов и Долматовский, хотя оба мне сказали, что книга моя плохая, но толк из меня будет. Долматовский Евгений Аронович, 1915-1994 годы, поэт-автор слов многих известных советских песен. Волков, а возражения были? Кто-нибудь против? Выступал? Евтушенко, да нет, не было. Просто тянулось немножко, но потом все как-то устаканилось. Когда фотография появилась моя с Телешовым, у меня ведь только положительные рецензии на книжку первую были. Борис Соловьев... Соловьев Борис Иванович, 1904-1976 годы, писатель, поэт, один из ведущих литературных критиков в области современной советской поэзии. Даже в «Комсомолке» статью написал, между прочим, Волков. Да уж, это были знаки высшего одобрения. А скажите, Евгений Александрович, почему вас не выдвинули на сталинскую премию в те годы? Ведь вы тянули. Неужели не было разговоров? Юрий Трифонов, молодой еще студентом Литинститута, получил же за своих студентов. Евтушенко, со мной никогда этого не было. Нет, этого не было никогда. Литинститут. Евтушенко. 1952 год, Сталин еще жив, я пришел в Литинститут и познакомился с Робертом Рождественским. Он приехал из Петрозаводска, стоял большой такой... Волейбольно-баскетбольный. Он играл в волейбол, кстати, за сборную Петрозаводска. Меня уже знали, все читали газету «Советский спорт», где меня печатали без конца. Я печатал и интервью с футбольными тренерами, и статьи о футболе, и стихи все время. Да нет, я уже везде был. И в московском «Комсомольце» печатался, и в «Комсомолке» печатался, и в «Труде», да где угодно. Я примелькался уже. Леня Жуховицкий, я помню, восторгался моими стихами, потому что они ему по форме очень нравились. Он стал мне сразу цитировать мои стихи. «Ровесник, сейчас вспомню, о какой-то карты. Ночами не спал ты, над картой спар ты, вместе со мной, Греции грезил. Я все время аллитерациями играл». Никто этим почти не занимался, кроме Кирсанова. А потом посмеиваться надо мной стали ребята и проверяли вот на чем. Интересная была игра. Проверяли на овшивость познанию знанию запрещенных поэтов. Открыто. Вот стоял Роберт и читал мне от Махачкалы до Баку. Луны плавают на Баку. А я продолжал, я уже знал Бориса Корнилова. Мы учились по расстрелянным запрещенным поэтам. «Или Павла Васильева крутит свадьбу серебряным подолом?» А я продолжал спокойно. «И в ушах у нее ни серьги ни подковы. О, все!» «Волков, это был пароль?» «Евтушенко. Пароль, да. Сразу, опа, ух ты, его даешь! А что ж ты пишешь такое дерьмо в своем спорте?» «Я сразу ощутил эту профессиональную среду, Волков» который уже поднимала планку. Евтушенко. «Ну, рифмочки у тебя хороши, ничего не скажешь, ну а что дальше-то?» И тогда я написал стихи в стенгазету. Три стихотворения. «Вагон». Стоял вагон, видавший виды. Он домом стал, в нем люди жили, хотели сделать все, чтоб он... Не вспоминал, что он вагон. Понимаете, это уже другие были стихи. Или «Влюбленные встречались, как ведется» — лирическое стихотворение. Волков, а в эту стенгазету каждый приносил свои стихи или их как-то отбирали? Евтушенко, нет, меня попросили, я и написал. И подошел ко мне Владимир Салаухин и сказал «Ты смотри». Ты у нас, оказывается, поэт, а не просто рифмодел. Волков. То есть эволюция поэта Евтушенко происходила следующим образом. Сначала ему просто хотелось рифмовать, а потом, когда ему стали говорить, «Ну да, брат, рифмы у тебя хороши, а содержание — дерьмо», тогда он стал откликаться на общественный запрос. Евтушенко. Ну... Просто я почувствовал, что надо что-то другое. Волков, а у кого на семинаре вы были? Евтушенко, я был официально у Захарченко. Захарченко Василий Дмитриевич, 1915-1999, поэт, писатель, публицист, общественный деятель. Он, знаете, какие стихи писал, Вот не догадаетесь, кому посвящено. Я помню девочку. Она лежала цветком подрубленным среди травы. Свинцовое невидимое жало. Ее прижало. Это были вы. Это было письмо мессершмитту. Вот такой был Захарченко поэт. Он был редактором журнала «Техника молодежи». Вообще странно так жил... Почему-то за границу ездил на лыжах кататься. Волков это уже о чем-то говорит. Евтушенко, да, как и сын Блоков, впрочем, был такой журналист спортивный. Речь идет об АП-0, 1921-1990 годы, прозаике, спортивном журналисте, публиковавшемся под псевдонимом Александр Кулешов. Но тогда представляете, что такое Ездить на лыжах, кататься в Швейцарию. Волков. Не представляю. Евтушенко. В общем, для меня Литинститут сыграл огромную роль. У нас были хорошие курсы. Миша Рощин у нас был. А на следующий год Белла Ахмадулина появилась. Белла. Евтушенко. — Белла была необычайно обаятельной. На нее оборачивались на улице, даже когда не знали, кто она такая. В ней была поразительная притягательная сила. Ну и талант, конечно, большой, очень-очень большой. Вот вы знаете Беллу. Она же была похожа на какую-то экзотическую птицу, правда же? Совсем как будто не отсюда». Она же писала сама про себя и всюду, замечая удивление прохожих, наблюдающих меня. Помните у нее такие строки? Это правда. В ней что-то было необыкновенное. Сочетание кровей, татарской и итальянской, ее некоторые упрекали в манерности, но это была манерность совершенно естественная. Она была добрейшим человеком и, между прочим, смелейшим, если ей и не по характеру ее художественного дарования было писать так называемые гражданские стихи, то ее хрупкая ручка подписала вообще все письма, которые только можно было подписать, чтобы заступиться за кого-то. Ведь она же была единственной, кто не побоялся приехать к Сахарову туда, в город Горький, сейчас Нижний Новгород, в ссылку. Мало того, как она это сделала? Она приехала в огромной парижской шляпе, которая даже не помещалась в такси, с огромным букетом хризантем, и раздвинула топтунов, которые сидели в прихожей. Они же никого не пропускали к Сахарову. Мне Андрей Дмитриевич рассказывал, как это было. Она просто их вежливо раздвинула хризантемами, этих людей, и они ничего не могли сделать. Вот у нее это было. Она была... «Совершенно удивительная. Я сделал очень большую ошибку, просто огромную ошибку в своей жизни. Мы ждали ребенка, а сами еще были детьми. Знаете, я даже как-то не понял. И не то чтобы я заставлял ее, чтобы у нас не было ребенка, нет. А потом мне стало страшно, когда врач сказал, что у нее наверняка не будет больше детей». Это было Божье наказание мне. После я узнал, что она взяла приемную дочку, но когда у нее получился свой кровный ребенок, вы знаете, хоть я не ритуальный верующий, но я так благодарил, так благодарил Бога за то, что он снял с моей души такой грех, потому что ничего нет лучше ребенка любви. Они совсем другие бывают, эти дети. А я... Эгоистичный был. Я уезжал от нее. Волков, в ваших воспоминаниях о Белле вы всегда подчеркиваете, что когда вы были мужем и женой, она практически не пила. Евтушенко, она любила две вообще несовмещающиеся, несовпадающие вещи. Она любила пиво и пирожные. Она в то время немножко была полненькая, и у нас происходили на эту тему споры — У нее были хоронушки всегда где-то за шкафчиком, и когда мы ссорились с ней, она вытаскивала пирожные и бутылку пива, ела эти пирожные и так на меня смотрела. О, какая это прелесть была! Волков, кто же ее научил пить по-серьезному? Евтушенко, а потому что я уехал тогда... Она хотела со мной поехать в Сибирь, а я ее не взял. Это эгоизм был мальчишеский, но вообще-то трудная была поездка. Белла как-то не монтировалась с Сибирью. Я и на Камчатке тогда побывала, на Дальнем Востоке долгая была поездка. Волков, это какой год был? Евтушенко, 57-й, по-моему». И когда я приехал домой, она вдруг поставила коньяк на стол и закурила. Она никогда не курила, и я почувствовал, что она какая-то другая. Она попала во ВГИКовскую компанию, там были разные люди, может быть, талантливые в своей профессии, но совсем-совсем другие. Сейчас это трудно представить, но когда Белла появилась в литературном институте, она стала моментально старостой курса. Волков, ну, у нее же семья высокоидейная была. Евтушенко, да дело не в семье. Ее мама была просто запуганный человек. Она и в КГБ-то попала, потому что боялась отказаться, боялась, что посадят, если не согласится». Мать Белла Ахмадулина и Надежда Макаровна Лазарева, племянница революционера Александра Стопани, работала переводчицей в органах госбезопасности. И никогда она ни о каких высоких идеях с нами не разговаривала, просто боялась за дочку, всего боялась на свете просто. А в Белле этого не было. Белла была такая идейная. Волков сама по себе. Евтушенко. «Белла жила прямо рядом с ЦК». Маленький переулочек от Старой площади, старинный дом. Там старые большевики, наверное, когда-то жили, в том числе и кто-то из семьи Стопани, наверное, Беллины предки. И вот мы были у нее. Там был первый курс, следующий после меня, 53-й уже год. Я поступил в 1952-м, она в 1953-м. И я никогда не забуду, как она гордо так вскинула свою головку и говорит революции тяжело больна, революции нужно помочь». А юнна Морец, которая ее ревновала по разным причинам, Волков по внешним и по внутренним, Евтушенко, юнна Морец сказала, «Революция сдохла, и труп ее смердит, от отчего все мы замерли». Вот такие были у нас разговоры, вот такие перепады были. А Белла была еще идеалистка, идеалистка-социалистка, Но это все по-детски было, но совершенно искренне. И совершенно искренне она поехала на целину, потом ее никто не заставлял. Волков, и долго она там пробыла? Евтушенко, лето. Волков, давайте вернемся к началу ваших отношений с Ахмадулиной. Расскажите, как вы ездили первый раз с ней на море? Евтушенко, это было волшебно, смешно и волшебно. Я был счастлив, когда мы поехали с Беллой в Сухуми. Абхазский поэт Леша Ласурия, он привозил нам хорошую абхазскую Изабеллу, дал нам ключи от пустой квартиры, и мы улеглись спать. И ночью что-то там такое по нам стало ползать. Мы включили свет и увидели, что прозрачные от голода клопы надвигаются на нас со стен. Я облеплен. И белочка чудная совершенно, облеплена тоже. Но женщин в таких случаях спасает находчивость. И Белла, вот понимаете, райская птица и все такое, а сразу позвонила соседу лосури и достала какой-то керосин, тряпку, стала протирать все. А я, я был в самом позорном виде. Сидел голый на столе и плакал. Просто плакал от унижения. Волков. А она в это время единолично справлялась с клопами. Евтушенко, трудно представить такое. Волков, да вот пытаюсь, она была в халатике или без? Евтушенко, ну уж я не помню, не до этого было. Потом мы поехали в Тбилиси, это была, конечно, сказка, мы переводили тогда вместе. Я перевел книжку Мухрана Мочевариани, часть стихов перевела Белла. Где кто что переводил, трудно сейчас разобраться. Волков, я как раз об этом хотел спросить. Ахмадулина как поэт в значительной степени сформировалась ведь под вашим влиянием. Евтушенко, в какой-то степени да, был такой период, но мы любили друг друга. Ну, в общем, рифмы, конечно, ассанансные, никто их так не разрабатывал, я начал первый. Эту рифму до сих пор называют Евтушенковская, хотя она, конечно... Мне не принадлежит, она уже была все-таки. Это все от фольклора. Волков. А скажите, Евгений Александрович, как вы начали разъединяться? Как начали расходиться? Почему вообще это произошло? Евтушенко. Я забыл закон один. С любимыми не расставайтесь. Особенно, когда они очень молоды. А я оставил ее тогда, когда нельзя было оставлять. И с ребенком не выразил энтузиазма большого Волков. — Но у вас ведь в это время уже были романы с другими женщинами, Евтушенко? — Ну и что? — Но любви такой, как к Белле, у меня не было. Я был заворожен ею. Это была очень сильная любовь, это правда. Волков, а как она реагировала на то, что вы поздно возвращаетесь домой? Евтушенко, ну как? Первый раз я точно помню, как это произошло. Она меня ждала, стол накрыла, тарелочки расставила. Потом я как-то пришел поздно, она спала, никакой тарелочки уже для меня не стояло. Потом мы столкнулись, вместе подъехали к дому, наши такси столкнулись. Вот так все и случилось. Я пытался однажды помириться. Я уже переселился, уехал и не выдержал. Я приехал к ней ночью, она мне не открыла дверь, сказала, «Ты выпил, Женя, не надо было приезжать». Она не оскорбила меня, ничем не обидела, просто сказала, «Жень, не надо, ты сейчас выпивший». Но я почувствовал, что у нее, наверное, кто-то был, а может быть и не был. Да это не имеет значения. Поздно уже было, вот и все». Конечно, это была очень большая любовь. Я обожал ее просто. Не просто любил, обожал. Это чувствуется по стихам. И я продолжал ее любить, понимаете. Я не умею разлюблять. Ну и что тут плохого? Я ни одной женщины не разлюбил, которых я любил по-настоящему. Волков, а как вы прокомментируете саркастическую характеристику Ахмадулиной, которую дал Один из ее мужей, Юрий Нагимин, я вам прочту из дневников. Ахмадулина недобра, коварно, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Белла холодна, как лед, она никого не любит, кроме не себя даже, а производимого ею впечатления. Что вы на это скажете? Евтушенко, вы знаете, у Юрия... Маркович, есть замечательный рассказ про лягушонка. Кажется, синеногий лягушонок. Вы никогда не читали, нет? Это очень хороший рассказ. Но Нагибин невероятно изломанный человек был. В дневниках он оболгал всех, он самого себя даже оболгал. Он таким плохим никогда не был в жизни. Вот, например, он меня в одном месте называет проходимцем. Ладно, ну, назвал, а назвал. Потом через несколько страниц говорит, «Я не могу понять, как такой душевно щедрый человек, как Женя Евтушенко, может восхищаться таким пустым фанфароном, как поженян Вот, поверьте мне, он очень дружил с Григорием Пожиняном. поженян был очень забавный, смешной иногда, и небездарный человек. Волков, есть такое дерево. Евтушенко, он был талантливый человек, сам по природе. И я видел, как Нагибин любовался им бесконечно, и то же самое я видел, когда понял, что он влюбился в Беллу. Он влюбился в нее, как мальчишка. И это при определенной доле цинизма, которая у него существовала. Мы уже развелись с Беллой, но часто виделись с ней. Я у нее дома бывал, дружил с ее мужьями. На первых порах даже к ним с Борьей Миссерером захаживал в гости. Это потом отдаление начало происходить. Ей просто не разрешали со мной видеться. Я не хочу во все вдаваться, но когда я написал стихи и на ее панихиде хотел их прочесть, мне не дали этой возможности. Ну, как это можно? Волков, а скажите, вот есть стихотворение одной знакомой, а, собственно, кто ты такая, оно... К Ахмадулиной обращено? Евтушенко, нет, это стихи о России. А некоторые воспринимают их как стихи, обращенные к Ахмадулиной. Евтушенко, да, может быть, был момент какой-то обиды, что-то переплелось, может быть, но все-таки это стихи о России, даже больше, чем о России, оно о личном. Я никогда не забуду случай в Молдавии в 1974 году, когда я приехал туда вместе со сборной командой ветеранов СССР по футболу. Хомич меня пригласил. Единственный раз мне дали поносить майку сборной СССР. Так немножко с Эдиком Стрельцовым на поле показаться. Это описано в моем романе «Не умирая раньше смерти». По-моему, хорошие очень куски. Мы сидели в гостях у каких-то болельщиков молдавских, простых людей, а я только что написал это стихотворение, прочитал и спросил, о чем эти стихи. И одна женщина, ну, о России, конечно. Да, это были стихи. Да, это были о России стихи. Прочтете? Конечно. Это стихи о России. А, собственно, кто ты такая? С какою-такою судьбой, что падаешь в водку лакая, А всё же гордишься собой? А, собственно, кто ты такая, когда, как последняя мразь, Пластмассою клипсов сверкая, играть в самородок взялась? А, собственно, кто ты такая, сомнительной славы раба, По трусости рты затыкая, — Последним, кто верит в тебя, А, собственно, кто ты такая, И, собственно, кто я такой, Что вою тебя попрекая, К тебе прикандален тоской. Разве я мог бы назвать Беллу мразью когда-нибудь? Мне открывает дверь она, Но что такое с нею, И что за странный взгляд Уж около пяти не мог бы ты прийти еще позднее. Вот это, конечно, было. А в том стихотворении о России там, может быть, что-то подсознательно перемешано. Волков проскользнуло. Евтушенко проскользнуло что-то, да. Вот один довольно мне близкий человек, с которым я часто вижусь по профессии, обвиняет меня до сих пор, зачем вы испортили ваше стихотворение. Это стихотворение ты спрашивала шепотом, потому что я сам себя обвинил за это. Я понял, что там было что-то неправильное, какой-то нюанс, а дело было в слове «жалкое». «И как себя поставишь ты, и как считать заставишь ты, что там другая женщина» лежала жалко, шепчуще, и спрашивала шепотом, «А что потом? А что потом?» Это неправда была, потому что женщина, которая меня любит, не может быть жалкая Это я был жалок, когда у нас с ней не случилось так, как мне хотелось. Это я был жалок. И я убрал это слово. Волков. Я, кстати, хотел спросить, К кому обращено это стихотворение? Евтушенко, это Беллина. Это Белли. Хотя вдруг посвящения мне стали исчезать из ее собрания сочинений, но мы с ней не ссорились. Никогда не ссорились. Если даже кто-то и запрещал ей со мной видеться, она всегда через мою жену Машу передавала мне приветы, а на вторую мою свадьбу она вообще пришла с фартучком и... Помогала мне, и так всегда, даже незадолго до смерти. Ее так хотели поссорить со мной, а она не позволила. Так что, видите, я правильно почувствовал, когда убрал это слово. Да мне даже не важно, что это стало похуже поэтически. Я не мог просто это читать. Никогда она не была жалкой. Женщина, которая любит... Никогда не бывает жалкой. Никогда. Волков. У меня такое ощущение, что вы до сих пор влюблены в Ахмадулину. Евтушенко. Я же говорил, я вообще не умею разлюблять.